Глава 13. Двери эффектно распахнулись с помощью лакеев, что стояли возле них. Все, как полагается в высшем обществе. Толпа освободила проход, давая доступ к телу именинника, и мне пришлось немного поработать локтями, чтобы оказаться во втором ряду. Так и все видно, и внимания не привлекаю. В зал в окружении свиты в десять человек вошел степенный мужчина в возрасте. Седой, с недовольно поджатыми губами, из-за которых образовались обвисшие брыли, в дорогущем костюме и с тростью в руках. Его святейшество — князь Андрей Львович Волконский с сопровождающими. Торжественный церемонно объявил, видимо, церемонии мейстер, и Волконский прошел вперед. От него пахнуло той самой силой, что я почувствовал на расстоянии пятисот метров. Значит, это просто представитель одной из пяти прославленных семей империи. Вон, даже титул князя есть. Хотя это как раз, если подумать, логично. Император и сразу дворянство без разделения на титулы несколько глупо. А я уверен, что глава этого государства идиотом не являлся. Однако титулы в ходу не были, и даже в сети на их упоминания не дотыкался при поиске. То есть, князь Волконский — это сугубо речевое обращение, чтобы подчеркнуть его возвышенность по сравнению с остальными плебеями из дворянства. Но мужик, начавший пространственно поздравлять Мурузи, меня заинтересовал только с точки зрения, что за источник опасности здесь объявился. Радует, что это не циколопс в конце концов. А вот следующий за его святейшеством по правую руку мощный мужчина в белом костюме мне был знаком. Ему бы еще золотую маску льва добавить, и я с твердостью был бы уверен, что именно с ним я общался пару часов назад, и он мне выдавал банковскую карточку с безлимитным счетом. Ян незаметно вернулся на свое место в задних рядах приглашенных гостей, чтобы поразмышлять в свободную минуту. Князь Андрей Львович Волконский обладает чудовищной силой, являясь главой одного из пяти высших родов, но при этом император явно сильнее так за сколько можно узнать о появлении повелителя империи как вообще человек без мутаций способен выдерживать такую мощную магию на постоянной основе силы это ведь не только фаерболы из рук это еще контуры завязанные на человеческом теле то есть если говорить проще тушка человека обладает некими каналами по которым течет магия если магии много то она изнашивает эти каналы и начинает разливаться по самому телу человека, выпивая его. То есть можно быть самым сильным, но ограниченное время, пока запасы тела не закончатся. Насколько мне известно, император, правящий сейчас, занимается этим вот уже 38 лет, а ему самому на 18 лет больше. И мужик качает магию, качает, качает, у него просто выбора нет, от такого никуда не деться. Хм я бы посмотрел на императора если честно просто чтобы убедиться в своих мыслях но такой возможности мне никто разумеется давать не собирался поэтому оставалось смотреть на представителя рода энергии и прикидывать за кого играет его сопровождающий а ведь это тоже было логично в этом мире где все подчинено магии и девизу кто сильнее тот и прав у остальных стихий не было побочных даров а вот у энергии существовали Метаморфы, как их тут называли. Хотя я не согласен, разобравшись в ситуации. Метаморфы — существа, способные принимать любой вид, отличный от своего. Я встречал метаморфов, которые могли скопировать не только внешность, но и мысли и знания. Были и те, кто ограничивались только мордашкой. В этом же мире метаморфами называли тех, кто относится к стихии энергии не способен на слияние с питомцем, имеющим вид животного. То есть ограничений намного больше, чем кажется. Я бы назвал их анимагами, но, боюсь, меня бы сожгли быстрее. Я сомневался, что лев действовал по собственной инициативе, и Волконский ни о чем не знал и не догадывался. Может, и делал вид, я не знаю о возможностях императора, может, он своих близких подданных читает как раскрытую книгу, ведь стихия императора неизвестна, Он может управлять всеми пятью, и в таком случае почему бы ему не читать мысли? Я бы не читал. Мне это нахрен не уперлось по специфике работы. Но так у него задачи иные. Таким образом, Волконский, сам или правильно поговорив со Львом, инициирует подпольные бои, находящиеся вне закона. Зарабатывает на ставках. Все плюс». Оформлено все грамотно в случае претензий, и при этом ищет тех, кто способен на слияние с питомцами, то есть усиление своей собственной стихии. Но красота же идеальна. Самые лучшие охранники, те, кто способен выстоять против тварей из разлома. И при этом наличие алтаря способствует прохождению адаптации даже принудительной. Об этом говорит то, что рядом с Волконским нет ни крокодила, ни змеи. Ни остальных животных, нет. Скорее всего, эти тварюшки обладают другими стихиями и ввязались просто ради бабла на подпольных боях, либо ради бонусной магии, от которой в этом мире никто не откажется. Даже интересно, как проходит адаптация у мага иной стихии, чем энергия. Какой же гениальный и простой план, прибыльный со всех сторон. Я бы даже похлопал, если бы не был занят Отпиванием из бокала и еще шампанского. Но тогда возникает вопрос. А нахрена меня сюда отправил крокодил? Чтобы я увидел, что? Или кого? Чем пребывание здесь поможет ответить на возможные возникнувшие вопросы? Ну да, теперь я знаю, что лев шестерка светлого князя Волконского, и чем мне делать с этой информацией? Не рыпаться за справедливостью, если бы у меня были подобные идиотские мотивы. Попытаться раскрыть глаза окружающим, какой волконский козел, ага, и сдохнуть моментом по одному его желанию. Слишком много в нем магии, слишком. Я так понимаю, жить ему осталось года два максимум. Дышать в зале становилось все труднее и труднее, по крайней мере, мне слишком давил избыток силы. Видимо, не только меня это касалось. Князь Андрей Львович понимал, чем может грозить его долгое присутствие, Поэтому, поздравив Дениса Ашхибадовича, покинул высокое собрание и ушел, оставив всех своих сопровождающих праздновать. Я это понял, как следить за происходящим. Мне другое интересно. Стоит ли ожидать еще кого-то из высших представителей аристократии, или это единственный вариант? Пока же Денис Мурузи пригласил всех пройти за стол, широким жестом распахнув двери, хорошо сработали вместе с лакеями, надо признать. Стол оказался во множественном числе, и расположены они были в прилегающих залах вдоль стен. Полная версия шведского стола и еще более полное отсутствие возможности куда-то присесть, чтобы поесть. Высший свет мать его. Набрав крошечных закусок на широкую тарелку, я подхватил с подноса мимо пробегающего официанта еще бокал и вышел в сад за основным зданием и стеной. Тут, по крайней мере, были скамейки и беседки. Не ища ничего общества, я поглядывал по сторонам, потому что оставался второй вопрос. Нахрена осетину мое присутствие здесь? Что он может спросить по итогам, и почему сам не смог поприсутствовать? Возвращаться в особняк смысла особого не было. Все те, кто считал ниже своего достоинства, есть стоя, уже как раз вышли наружу, неторопливо прогуливаясь по дорожкам с теми же большими тарелками в руках в поисках места, чтобы присесть. Я заметил льва, который встретился с лисичкой лоб в лоб, сказал ей шепотом одну фразу, заставившую девушку побледнеть, и ушел дальше гулять. А еще у меня вызвал интерес почти обморок Дениса Ашхибадовича, который я заметил сквозь распахнутые двери. Ему тоже что-то сообщили, что-то, заставившее мужчину побледнеть, не схватиться за сердце, а затем заполошно вызывать своих подчиненных и отдавать приказы. И все это, искренне делая вид, что ничего не происходит, даже интересно стало. И я, поедая канапе за канапе, даже не чувствуя вкуса, с интересом отслеживал действия владельца поместья. Он же, не сходя с места, посылал слуг и доверенных людей в разные концы территории, потому что... Некоторые возникали в окнах второго этажа, а другие мелькали по саду. И мне не было видно, чем они все занимались. Я просто решил посмотреть представление до конца, вспомнив, что я всего лишь Марк Вронский, учащийся первого курса Императорской академии боевых стихий, который раскрыл дар буквально на специализации, так что есть никто и звать никак. А то, что я видел усиление патрулей на крыше, стене и воротах, Смену лакеев на входе в центральное здание, что пара человек накинули магическую завесу на трубы дымоходов, я так понимаю, защиту — это все мелочи. Денис Ашхебадович Мурузи чего-то или кого-то очень сильно боялся и усилил охрану дома, которая и до этого момента не была легкой. Осталось выяснить, что послужило причиной подобной паники, что сказал один из лакеев владельцу дома. Мои наблюдения прервало появление покачивающегося дворянина с бутылкой вина, где он только ее нашел, потому что раздавали исключительно бокалы. Я присяду у среднего возраста мужчины, на лице которого отпечатались многочисленные пороки, вроде пьянства и чревоугодия. Слова не расходились с действиями, и он буквально рухнул на лавку рядом со мной, сделав внушительный глоток из бутылки. Пока я рассматривал неожиданного собеседника, тот посмотрел на бегающих лакеев, потряс головой и протянул мне ладонь для рукопожатия. Алекс Вертовский, племянник нашего уважаемого дядюшки Мурази, Мурузи, черт бы его побрал. Денис, Свет, аж, аж, аж, аж, аж. Я аккуратно пожал протянутую руку, с интересом разглядывая свой... Негаданный источник информации, который сам ко мне и пришел. «Марк Вронский, студент Императорской Академии». Сократил я приветствие, решив, что мужику в принципе все равно, как меня зовут. И был прав, потому что Алекс снова сделал глоток и застонал, глядя в небо. «Нет, ты прикинь, а?» — жалобно начал Вертовский, не забывая делать глотки. Весь такой раз такой, замечательный, прям империю от смерти спас муд. Закашлившись, Алекс сплюнул в ближайшие кусты и снова отпил из бутылки. И мне даже интересно, насколько ее хватит и где он собирается взять еще. Хвальт его, задницу разломскую, хвалят и все прихоти исполняют. Не прикинь, в прошлом месяце золотой кабриолет подогнали. С уважением от его императорского величества. А я сжег его, прикинь. Терпеть не могу пьяных, потому что алкоголь мешает мозгу функционировать как положено. Замедляет рефлексы и уничтожает когнитивные связи. Но с точки зрения информатора пьяницы бесценны, потому что по собственной воле могут растрепать все, что угодно. Прям сами решил я поддержать разговор, потому что... Иных развлечений все равно не предвиделось, а тут мне могло что-нибудь перепасть в плане информации. «Да чё ты мне выкаешь, а? Я тебе кто, император? Я Алекс, понял?» Вот еще одна негативная черта работы с алкоголиками. У них агрессивность повышенная, поэтому я почтительно кивнул, Вертовский довольно хмыкнул и продолжил разговор, подкрепившись из бутылки. — Дениску все любят, уважают, в жопу его целуют. На то, что мы скоро сдохнем, всем плевать. Но ты думаешь, я просто так пью? Нет, я, твою мать, переживаю. Я бы мог ему сказать, что 80% алкоголиков имеют высшую цель, ради которой бухают, но вместо этого сделал испуганный вид. — Умрем? Как умрем? — Да молча! — пьяно расхохотался Алекс. — Или громко. Когда нас от магии разорвет, так и будем орать. А наш сука накапливается, а мне никто не верит. — Разорвет? От магии? Может, мой собеседник и был бухим в хлам, но мысли интересные. — Конечно! — по слогам проговорил Вертовский, допивая бутылку. — Официант! — «Официант! Еще вина! В последний день!» Я молча наблюдал, как к пьяному Алексу подскочили сразу два официанта. Один при нем открыл бутылку, а второй попытался отобрать пустую. Буйный мужик сначала огрел его по башке, а потом, как маленький ребенок, у которого переключили внимание на другую игрушку, позволил забрать пустую тару, заменив ее на полную. Затем Оба посмотрели на меня, я покачал головой, и официанты испарились, а Алекс присосался к бутылке. Учитывая, что охранники не вмешались, лишь проконтролировав, что Алекс Вертовский не причиняет никому вреда, кроме меня, разумеется, то я сделал вывод, что племянника, если не любят в поместье, то ценят точно, либо просто боятся владельца. Помню, когда человека любят, то в стадии он допился до чертиков, его уводят, ласково обещая нечто замечательное и не давая никому посмотреть на слабого человека. Здесь же увести племянника владельца поместья никто не рискнул, то ли приказа такого не было, то ли отношения между Алексом и Денисом своеобразные, кто знает. «Ух, хорошо пошла, ну, посмотри». Его язык заплетался, но мужчина пытался сосредоточиться. Отломил с трудом ветку от изящно подстриженного куста рядом и принялся криво чертить на песке дорожки. Вот наш мир, вот это магия. А вот рождение новых людей, они ж мать твою тоже маги. Не магия, вот больше и больше и дух. Он едва славки не упал показывая, насколько здоровенный бдух нам предстоит. «Ты думаешь, Алекс алкаш, да? Совсем тупой, да? Да я, между прочим, профессор магии имперского уровня, а Алекса Вертовского за идиота принимают». Буйная стадия сменилась упадком сил, и мужчина захлюпал носом, жалея сам себя. Я же молча вглядывался в схему, начерченную нетвердой рукой. Получается, что с каждым ребенком в мире магии прибавляется, но сам мир конечен, и, заполняя его силой, происходит перенасыщение, прежде чем мир адаптируется к этому количеству магии. Империя стойкая, и просто нет войн, то есть естественных причин для устранения населения. Развитая инфраструктура — Мешает возникновению пандемии, на закрытие разломов полностью перекрыла возможность мира сбрасывать напряжение. Ведь магия уходит из этого мира, штопая разрыв Вселенной при уничтожении разлома. Или же тратясь на убийство тварей в тех мирах, где с магией туго, но очень любят мастеров, потому что это помогает держать уровень магии на допустимом уровне. Но здесь ситуация иная. Магии много она только прирастает и множится и никуда не тратится и в этом случае пьяные и бредни алекса являются правдой это как скороварка без возможности стравливать пар рано или поздно все взлетит на воздух подчиняясь самым элементарным законам физики они насколько мне известно в большинстве миров одинаковые по крайней мере в этом так точно и что делать протянул я Но Вертовский уже принялся едва слышно похрапывать, так что мне пришлось воткнуть локтем в бок. всхрапнув, Алекс посмотрел по сторонам и сосредоточился взглядом на мне. «Валить надо!» — пронизывая бешеным взглядом, мужик схватил меня за руки. «Не открыть разломы! Слышишь? Надо открыть разломы!» Я прям на секунду представил себе, как мчусь, с шашкой наголо, верхом, на адской гончей, против разлома, его закрывать. Прелесть. Разбежался. Только шнурки поглажу и пойду открывать этот портал между миром и космосом. Я бы не рекомендовал это делать, — раздался ледяной голос откуда-то справа. Я перевел взгляд на присоединившегося к нашей мирной компании. Закрытые разломы гарант безопасности империи, ее мироустройства и устоев. Алекс побледнел, видимо, мгновенно трезвее, как только увидел, кто к нам подошел. Но я же просто рассматривал подошедшего, решив заранее не делать никаких выводов.